Глава 9 Любовь и вороны. Утро выдалось достаточно прохладным. Я пробежался до источника и умылся, а когда вернулся, Васька сидел на крылечке, а из дома пахло пирогами. По вчерашней реакции Марфы никак не предполагал, что царевна умеет готовить. Вошел в дом и вместо царевны увидел незнакомого мужика, который водил в воздухе руками как дирижер, а скалки, миски, ложки, вилки и ножи отплясывали свой танец. Пироги с разными начинками выходили из-под скалки и плыли прямо в печь, которая попыхивала алым зевом. Сам повар больше походил на черного колдуна, чем на любителя кулинарии. Высокий, с темными волосами ниже плеч, стянутыми каким-то шнурком, большими черными глазами, носом с горбинкой. Одним словом, колдун типичный, сказочный. Я даже испытал комплекс неполноценности. На фоне нашего странного гостя на меня бы ни одна девчонка не взглянула. «А, веник!» — колдун вдруг заговорил знакомым голосом с чуть раскатистой эр. «Я решил немного пополнить припасы, пока вы с Марфой не умерли от голода». «Руслав?» — кажется, моя челюсть встретилась с полом. «И это наш ворон?» «Ждал кого-то другого?» — насмешливо спросил тот, а готовые пироги из печи выплыли на стол. «Зови Марфу, завтракать будем, она где-то рядом с избой гуляет, а потом я уйду, как и говорил, скоро это явится», и нахмурился. Ворона было жаль, что в птичьем обличье, что в человеческом. Я успел понять, что Русик неплохой парень, только слишком обиженный на судьбу, причем на его месте я бы тоже злился и никому не доверял. «Марфа, Васька!» Я выглянул за дверь. «Завтрак!» Царевна нашлась поблизости. Она нарвала букет цветов и теперь вдыхала их аромат. Кот помчался внутрь, едва не сбив меня с ног. «Русик, оладушки со сметанкой!» послышался его недовольный голос. «Будут тебе оладушки, проглот!» ответил Руслав, и когда мы с Марфой появились на кухне, тесто как раз замешивалось в миске, а сковорода летела в печь. «Красивый!» восторженно шепнула мне Марфа. «Можно внести коррективы в мои пожелания к будущему супругу». «Нет», — поспешно ответил я, — «хватит Руславу Хельги». Мы расселись вокруг стола, чай из самовара, который откуда-то достал Русик, сам лился в чашки. А ворон упивался вернувшейся силой. Это было заметно. «Кстати, а вы кто такой?» — спросила Марфа у Руслава. «Помощник Венислава, ответил тот, разрезая пирог. «Остальные блюда опустите потом в подпол, там не зачерствеют. Васька, твои оладьи!» и стопка румяных оладушков шлепнулась на тарелку перед котом. А мне казалось, они друг друга недолюбливают. Зато как же было вкусно! Может, нам с Марфой и Васькой держать оборону от чародейки в дверях? А Русик пусть весь день готовит. На год вперед? Раз уж ничего не пропадет благодаря магии Бабы-Яги. Увы, вряд ли он согласится. Пирог исчез в мгновение ока. Остальная еда поплыла к подполу. Пара пирогов осталась остывать на окне, а кот слизывал с сметану. «Ладно, пора мне», – вздохнул Руслав. «Ой, а что это вы так быстро уходите?» – спохватилась Марфа. «Может, еще чайку?» «Не стоит. Меня ждут дела». И ворон попытался обойти царевну, но не успел. С улицы послышался насмешливый голос. «Изба, не говори, что не признала. Поворачивай свое куриное туловище. Я к Руславу пришла». «Кто это?» – почему-то шепотом спросила Марфа. «Эльга», – ответил Руслав. «Чародейка заморская!» И пошел к двери. Мы бросились за ним. В том, что Хельга не отвяжется, я не сомневался. А еще было очень любопытно посмотреть, кому отказал Руслав. Поэтому, если мы и отстали от него, то всего на пару шагов. Я едва не упал с крыльца, потому что изба на речи чародейки обиделась и решила сбрыкнуть. Марфа налетела на меня, и только Васька чинно прошествовала по ступенькам вниз». Сама же гостья, близко к разбушевавшейся избушке, не подходила. Она стояла на краю поляны и ждала своего ворона. Красавица! Сразу бросилась в глаза длинная коса пшеничного цвета, такая густая, что одной ладонью не обхватишь. Глазищи синие, бездонные, ресницы черные, а вот платье простое, украшенное разве что мелкими бусинами, в руках посох, сразу навеявшая ассоциацию с фэнтези-фильмами. «Ну, здравствуй, Руслав!» улыбнулась Хельга, завидев своего избранника. «Здравствуй, колдунья!» – холодно ответил ворон, подходя ближе. «Явилась!» «Конечно! Разве я могу упустить случай увидеться с тобой?» – иронично ответила та. «Всего раз в году!» «Это был не мой выбор!» «Ошибаешься, твой!» Улыбка чародейки стала колкой. «Только так и поступают с обманщиками, Руслав!» «От обманщицы слышу, Хельга!» И уставились глаза в глаза. Поначалу показалось, что еще немного, и нам придется их разнимать. Вот только мы тихонько подошли ближе, и я с удивлением осознал, да они же любят друг друга. Руслав так смотрел на Хельгу, что сомнений не оставалось. Соскучился, и она отвечала ему с той же страстью. Тогда зачем все это? Перья и хвост, встречи раз в году. Почему Руслав просто не женится на любимой женщине? Смотрю, у тебя новая компания? Хельга наконец отвела взгляд от его лица здравствуйте люди добрые здравствуйте ответил я почему то смутившись под внимательным взглядом я Венеслав. замещаю бабу игу а это марфа моя подруга как как ельга звонко рассмеялась замещаешь бабу игу ты мальчик можно подумать она старше меня но говорят что вороны живут триста лет может и чародейки не меньше да представь себе хорошего отношения к госте поубавилось Хельга заинтересованно склонила голову набок. «Забавно. Что ж, приятно познакомиться, Венеслав. Хельга, невеста Руслава». «Никакая ты мне не невеста», — угрюмо ответил ворон, сжимая кулаки. «Пошла прочь». «Ты что, Русик?» — улыбнулась та. «И упустить возможность пообщаться с тобой еще на целый год? Ну уж нет, любовь моя. Или же ты передумал и готов принести извинения?» «Извинений не будет». «А может, я поспешил с заявлением о всеобщей любви? Может, глазки у них от ненависти горят?» «Тогда живи дальше воронам!» Зло выкрикнула Хельга. «А ты так и приходи раз в году, чтобы позубоскалить!» Тихо ответил Руслав. «Все равно своего не получишь!» Развернулся и пошел обратно в дом, только дверью хлопнул так, что мы с Марфой вздрогнули. Васька подумал и побежал за другом, а я перехватил несостоявшуюся супругу Русика и увлек лесочку. «Поговорить надо, уважаемая», – сказал ей на ходу. Стоит признать, Хельга не особо сопротивлялась. Видимо, я казался ей любопытным. А может, просто забавным. Она же перестала внушать мне доверие, но, учитывая, что мир вокруг чужой, тут, в принципе, никому доверять не приходилось. «Слушаю тебя», – чародейка остановилась и присела на ближайший пенек. А я замер перед ней, как мальчишка, обернулся. Марфы не было видно. Наверное, осталась у избушки. «Прошу прощения, я из другого мира», — выдал ей. «И в этом мне многое непонятно. Например, почему вы не снимете проклятие с Руслава? Ну не любит вас парень, зачем унижаться?» «Может, на нем свет клином и не сошелся? Хотите, могу даже методами Иги воспользоваться и узнать, он ли ваша судьба». «Он, он», — Хельга грустно улыбнулась. «Ты присаживайся». «В ногах, правда, нет». Ударила посохом, и прямо из земли вырос еще один пенек. Я, конечно, удивился, но вида не показал. Вместо этого присел. «Видишь ли, Венеслав», — глубоким тихим голосом сказала Хельга. «Мы с Русиком помолвлены с детства. Оба наделены силой, оба многое ведаем. Но когда пришла пора жениться, он расторг нашу помолвку, и я сгоряча его прокляла. Руслав ушел в услужение к Иге. Она пыталась снять проклятие, но не смогла. Только один день в году Руслав становится человеком». «Я бы, может, и рада, и обида моя хоть и не остыла, но уже не кажется такой огромной. Вот только и я проклятие не сниму. Оно пойдет, когда Руслав на мне женится, никак иначе». «Жуть какая!» – пробормотал я. «И что ему теперь воронам до конца своих дней летать?» «Выходит, что так», – холодной улыбкой ответила чародейка. «Впрочем, я ведь даю ему шанс. Прихожу, как видишь, не забыла, а он отказывается». «Я с ним поговорю». «Пообещал Хельги. Скажите, а разводы в вашем мире предусмотрены?» «Разводы?» – она уставилась на меня. «Расторжение брака, если люди не сошлись характерами». «Нет», – качнула головой. «У нас Женя Женей Царасы навсегда». «Ладно». «Вспомнил, что я вроде как по образованию психолог. Посидите возле избушки, а я поговорю с Русиком. Может, до чего и договоримся. Кстати, а вам случайно неизвестно, куда подевалась баба Ига? «Ты сначала с Руславом поговори, а потом я тебе отвечу». Рассмеялась Эльга, и ее смех колокольчиками зазвенел по лесу. «Забавный ты, Венислав, и мне нравишься». «Жениться не буду», – предупредил сразу и зашагал к избушке на курьих ножках. Марфа, как и ожидал, сидела на крылечке, а из дома доносились крики и звон битой посуды. «Видимо, ворон сильно не в настроении». Я поднялся по ступенькам и постучал, несмотря на то, что жилище вроде как мое. В доме сразу все стихло. Наверное, Руслав решил, что это Хельга явилась. А вот и нет. Я вошел в избу. Весь пол на кухне усеивали черепки, тарелок и чашек. «Эй, а кто их клеить будет? Опять Васька?» поинтересовался у Руслава. Ворон застыл у окна в полуоборота камней и казался статуей, а не человеком. «Я не буду. Сам пусть справляется», мурлыкнул кот, выглядывая из-под стола, и тут же спрятался обратно. «Я же призвал все свои профессиональные навыки», и настроился на сложный диалог. Да, мы парни. Особо душу изливать не любим. Но заметно ведь, что у Русика так накипело, что надо только подтолкнуть. Послушай, сказал ему, давай поговорим по-мужски. Ельга утверждает, что вы обручены с детства, так? Я сам указал коту глазами на подпол. Тот понял правильно. Крышка подпола открылась, и бутылка с настойкой на мухоморах поплыла к нам. Вот только стаканы пришлось восстанавливать, чтобы выпить. Так ответил Руслав, отодвинув пустой стакан. «Тогда почему не поженились?» «Долгая история!» «А я и не спешу», попытался подлить ему настойки, но колдун не терял бдительности и напиваться не собирался. «Я и так расскажу без настойки, не отстанешь ведь», сказал он. «Не отстану, потому что Хельга уйдет, а с Русиком и Васькой мне еще год жить». «Мы готовились к свадьбе!» Русик все-таки придвинул бутылку но налил стакан буквально пару глотков. Да и то не выпил, а просто вертел в руках. Уже пригласили гостей. Для Хельги вышивали платье, когда она решила заставить меня ревновать. Это сейчас я понимаю, что это был хитрый ход. А тогда всерьез поверил, что она флиртует с другим и разорвал помолвку. Мы наговорили друг другу много гадостей. Я обидел ее, признаю, но и она меня не меньше. «Итог, ты видишь, мне птичьи перья, и лишь один день в году в человеческом облике, а она приходит потешаться каждый год!» Скверно вздохнул я. «А Хельга хотя бы объяснила, зачем решила тебя позлить?» «Говорит, надоело ей, что на меня посторонние девки заглядываются!» Невесело улыбнулся Руслав и все-таки выпил. «Эх!» Ворона стало жаль. «Неплохой ведь парень?» и с невестой своей они поссорились по недоразумению. «Знаешь, а пошли в город», — предложил ему. «Готов поспорить? Ты там в человеческом облике и не был после превращения». «Не был», — согласился Руслав. «Только зачем мне туда? Времени и так мало». «А что толку здесь тосковать? Кого ты тут не видел? Ваську?» «А я что? Я ничего», — откликнулся кот. «То-то же. Отдохни, развлекись, развейся в конце концов». «А Хельга твоя пусть в следующий раз думает головой, прежде чем людей проклинать». В глазах Руслава появился интерес. «Видимо, мне удалось пробудить его жажду жизни. Не зря учился». «А Хельгу куда?» – спросил он. «Пусть с Марфой остается», – ответил я. «Поговорят о своем, о девичьем. Идем?» «Идем!» Ворон хлопнул ладонью по столу. «Я чуть не остался без этого, несомненно, нужного предмета мебели. Вот другое дело» и сразу перестал казаться мрачным. «Пешком долго будет», — заметил я. «Ступу возьмем или сивку?» «Ступа чужих не послушает. Давай ты на ступе, я на коне». На то мы порешили. Девчонки, как я и ожидал, уже успели спеться, сидели на крылечке, щелкали семечки и болтали. Увидели нас и притихли. «А куда это вы собрались?» — подскочила Хельга, когда я свистом вызвал ступу и позвал коня. В город ответил ей. Подождите. А как же мы, возмутилась Марфа, вы останетесь с Васькой за избушкой смотреть, а мы к вечеру вернемся. До встречи. Сивка, ты сегодня везешь Руслава. Если конь и имел что-то против, он мне об этом не сказал. Я забрался в ступу, Русик на Сивку, оставалось оттолкнуться по мелом и полететь навстречу приключениям.